Глава двадцать вторая Остаток ночи я не спала, и вовсе не по причине, о которой многие подумали, а потому что мешали долбанные закрылки. Когда в воздухе раздалось хлопанье крыльев приземляющегося дракона, я с радостью отпихнула от себя похрапывающую мне на ухо предводителя и на бегу, одеваясь в его штаны и рубаху задом наперед, галопом понеслась навстречу бронированному Боингу. Одновременно со мной, топоча как стадо мамонтов и выбивая из земли пыль своими лопищами, от походной кухни несся сосискин. Увидев нас, дракон заржал и прокомментировал наш внешний вид. Картина «Ангелица, переболевшая тифом, выгуливает щенка Цербера». Угу, скорее педикулезная сестрица Аленушка с братцем Иванушкой, обожравшимся стероидов. Я за словом никогда в карман не лезла. А Сосискин, плотоядно облизываясь на знатока живописи, уточнил. — Ты тут не зубоскаль, а доложи, увеличил ли норму продовольствия с учетом моего возросшего аппетита? Дракон, стерев со своей мордой глумливую улыбку, четко отрапортовал, что к полету все готово, воздушные силы на крыле, сухопутные военные части приведены в повышенную боевую готовность Места ночных стоянок обеспечены теплыми туалетами и бесперебойным поступлением горячей воды, а сухпайка хватит народу мутировавших такс. — Пора лететь, Дарья! — закончил свой рапорт командир смертников. Успокоившись, что голодать ему не придется, пес моментально повеселел и, крикнув, я пойду быстро перекушу на дорожку и захвачу свою подстилочку, потопал дожирать то, что еще оставалось в котлах. Несмотря на свои бегемотоподобные размеры, он так быстро скрылся, что я даже не успела уточнить, на кой черт ему подстилочка, если она теперь годна только в качестве носового платка, которым он сроду не пользовался. Дождавшись, когда он удалится на значительное расстояние, я поближе подошла к дракону и, обвинительно направив палец в его грудь, спросила, «Почему не сработал твой маячок на моей руке?» и никто из вас не пришел к нам на помощь. — Даша, когда у тебя будут дети, ты меня поймешь. виновато отводя глаза, тихо ответил владыка. — Не надо меня упрекать моей бездетностью. У меня есть Сосискин, и он пока заменяет целую ясельную группу. Быстро выпалила я, не подумав. Но если сначала я практически кричала... то по мере того, как до меня доходил смысл драконьего ответа, а память показывала картины лишения жизни моих с псом обидчиков, мой голос стал звучать все тише и тише. Мы, понимающе посмотрели друг другу в глаза, слова тут были излишния. Жизнь близких всегда козырь в руках подонков. Так что, когда дракон, меняя тему, начал втирать, что надо потерпеть, мол, скоро все закончится, я лишь сердито просопела, что через несколько дней меня прихлопнет темный, ибо с такой обузой за спиной я пропущу первый же удар. Затем на всякий случай уточнила, может ли дракон ее убрать. Нет, Даша, не могу. Это магические крылья, сделанные демиургами. Никто, кроме них, не сможет тебя их лишить. Если попробует кто-то другой, то ты просто умрешь. В очередной раз обломал меня мастер по установке сигнализации на изделие отечественного автопрома. «Ого! Магические! А весят, как настоящие от шаттла!» – проворчал мой позвоночник, испытывающий космические перегрузки от их присутствия. «Ладно, не будем разводить спирт водой. Дай мне пять минут на то, чтобы избавить местного шеф-повара от сосискина. собрать вещи и разрешить вождю этих краснокожих махнуть мне вслед рукой», резумировала моя жажда деятельности. «Что, не удовлетворил тебя, Хришенька, коли ты его уже не зовешь мужчиной своей мечты?» пригвоздил меня к месту оживившийся от этих слов воздушный змей в броне. «Ну почему же?» усмехнулась я. «Удовлетворил морально. Почти. И примерно с десятой попытки». просто он не мой мужчина. Дракон нетерпеливо щелкнул хвостом, подстегивая меня с объяснениями. Я вздохнула и чуть ли не по пунктам стала разъяснять суть своих претензий к Хришеньке. Во-первых, мой мужчина никогда не отпустил бы меня в лапы к врагу, а посадив под замок, сам поехал бы на разборке. Во-вторых, Мой мужчина априори не может быть воинствующим идиотом. Через каждые пять минут вопросительно заглядывать мне в глаза и тоном маленького мальчика нести хренотень, типа «Дорогая, позволь мне умереть рядом с тобой». Он должен всего лишь раз сказать «Я хочу прожить эту жизнь с тобой, дабы я сразу поняла, что мы проживем ее вместе». И как же некоторые другие избранные, что были до тебя? шли к темному вместе со своими мужчинами, в которых они тут влюблялись. Или другие женщины, которые воевали и воюют бок о бок со своими любимыми. Ехидно потребовал комментария знаток межличностных отношений. Что касается первых, то они просто клинические идиотки. Можно было отправить своего миллионка к темному, чтобы он приволок его в полудохлом виде, а она потом в тишине и спокойствии могла загнать ему перо под ребро. Взвешивая каждое слово, ответила моя практичность. Я бы, если бы мне кто-нибудь такое предложил, точно бы не отказалась. Поддержала ее моя жажда жизни. И потом это только в книжках избранная идет в бой под ручку со своим бойфрендом. В реальности у половины из нас кишка тонка на такие подвиги. Согласились с ней мои поджилки. А что касается вторых, то они не просто оголтелые феминистки, они еще и классические идиотки. Не понимают, что в любой драке, будь то нападение хулиганов или тем более военная операция, женщина всегда обуза делающая мужчин уязвимыми. Женщина – это прежде всего мать и хранительница очага, а не воин или охотник, ответила за меня маленькая частичка крови нашей прародительницы. я еще немного подумала и добавила от себя. «Дракон, вообще-то все мои местные чихари любили или хотели не меня, Дарью Петровну Смирнову, москвичку, 28 лет от роду, а избранную со всей атрибутикой. Мне не 14 годков, чтобы этого не понимать, так что все, с кем я тут спала, были просто очередными эпизодами в моей жизни». Закончив говорить, я попрела в шатер собираться на рандеву к темному. — Я могу дать тебе шанс поставить на другую лошадку! — крикнул мне вдогонку дракон. А я, круто развернувшись на пятках, попросительно уставилась в его абсолютно честные глаза. — Сегодня вечером сюда прискачет, загнав четырех гшердов, твой старый знакомый орк. И когда узнает, что брат не пошел вместо тебя к темному лорду, Они подерутся, и произойдет смена правителя. Я недоверчиво хмыкнула, мол, давай, мили емели твоя неделя. И стала вспоминать, как там итальянцы макароны грамотно на вилку накручивают. Но дракон не сдавался, решив, видимо, в ближайшее время обожраться до тяжести в желудке салатами и селедкой под шубой и упиться до фиолетовых свиней на моей свадьбе. Поверь, нам ведомо многое. Он действительно влюбился в тебя сразу, в том переулке, где вы встретились. Он не знал тогда, что ты избранная. Это твой шанс найти, наконец, нормального мужика, а не половую тряпку, о которой ты будешь вытирать ноги. Маленькая поправочка. Она его не любит. Отрицательно качнулось сердце. Тем более, что он тоже ее бросил и посайгачил трезвонить всем о том, что ее видел. Оставил одну, Вот девочка и связалась с правителем, поддержала его до сих пор, переживающая вместо меня женская обида. — И вообще, она замучается лопатой махать, баб от него отгоняя, — констатировали чувство собственницы на пару с ревностью. — Ну, а я только поинтересовалась, братоубийства не будет? И, дождавшись ответа, что у орков перевороты происходят через нокаут, сообщила, что я очень рада за них обоих, и, пригрозив «Узнаю, что про мой возраст кому-то сказал, пущу на куш-галантерею», поспешила в шатер за своими манатками. Я быстро стянула с себя чужие вещи, никогда не понимала, с чего кто-то решил, что женщина в мужских вещах, а особенно в рубашках, выглядит сексуально. Вытряхнув рюкзак, произвела ревизию своего гардероба. Выбор был невелик, После шатани на лабуде у меня осталась знаменитая тельняшка, не менее знаменитые папины штаны, последняя футболка, джинсы, платок с эмблемой Московского фестиваля молодежи и студентов, проходившего в лохматом году, несколько пар носков, нижнее белье, купальник, пушистые тапочки в виде зайчиков, ну и всякие там женские мелочи. Решив, что в джинсах лететь неудобно, Я натянула на себя трико и, услышав шаги со спиной, не оборачиваясь, попросила. — Я подержу футболку, а ты вырежь на спине квадрат, так, чтобы крылья свободно проходили. — Как ты догадалась, что это я? — тихо спросил подошедший Хришенька. — задницей почуяла, — сплюнула моя нелюбовь к долгим проводам. А я, не оборачиваясь, добавила в голос немного печали и провздыхала. Я знала, что ты не оставишь меня в час расставания. А что, нагонять пафоса, так нагонять. Мне все равно, а у мужика самооценка после вчерашнего позора повысится». Он подошел, молча уткнулся в мою лысую макушку и начал тереться о нее щекой. «Чешется, что ли, о нее?» Тут же высунулось любопытством «Не опошляй мне праздник!» высморкавшись попросила вылезшая неизвестно откуда сентиментальность. А я стояла и думала, когда же он уже скажет дежурную фразу. Я также дежурно отвечу, изображу все положенные при расставаниях на веки реверансы и смогу спокойно задвинуть встречу с ним в самый дальний уголок своей памяти. Наконец услышала стандартное при таких ситуациях. «Я не смогу без тебя жить». Мы с моим жизненным опытом с облегчением пожали друг другу руки, как мне хотелось сказать. можешь еще как сможешь. Не пройдет и пара дней, как ты будешь на груди очередной подружки рассказывать, как любишь меня, совершенно искренне веря в этот самообман. Но вместо этого я, подпустив слезу, прошелестела. А как же я без тебя, милый? И позволила заключить себя в объятия для обмена слюноотделением. Облачаясь в то, в чем мне предстояло идти на деловую встречу, я в первый раз порадовалась, что не вижу себя со стороны. ленялые с пузырями на коленях штаны, у которых сзади кто-то оторвал карман, позорились сзади темным пятном, как заплаткой. Разлетавшаяся при каждом движении футболка, у кого-то, не будем говорить у кого, руки растут не из того места, и маникюрные ножницы в его клешнях превратили мою любимую майку в тряпку, которые побоятся надеть даже панки. С почти полностью отсутствующей спиной была подпоясана под грудью найденной в шатре веревкой. Единственное, что в этой хламиде мне нравилось, так это веселенький рисуночек девочки-монстрика, обрамленный надписью «Красота спасет мир». На моей голове почетное место заняла бандана из платка. которая благодаря мелким дырочкам гарантировала защиту от перегрева на солнышке. Побоявшись, что при турбулентности, попадании в воздушные ямы и прочих неприятностях я могу лишиться своей шкатулки с побрякушками, я нацепила все подарки правителя на себя. И теперь перемешку с моей бижутерией на шее, в ушах, на груди и на руках сияли крупные алмазы, сапфиры, изумруды, и прочие дорогостоящие минералы. Я умудрилась скрепить цепочки в одну большую цепь и, навесив на нее все подвески и сережки, которым не нашлось места в ушах, намотала ее на талию. Так что теперь меня смело можно было выпускать с гастролями в гарем к какому-нибудь шейху, выплясывать танец живота. Уж больно задорно все это хозяйство нам не звенело. Главное было не продешевить с ценой на зрелище, Только от продажи ожерелья на моей шее можно было купить пару нефтяных вышек в каком-нибудь Эмирате. Добавим к этому крылья, узелок с едой и бутылкой молока в одной руке, изрядно потрепанный орками рюкзак в другой, тапочки, надетые вместо погибших в драке кроссовок и получим портрет дачницы-шизофренички, отправляющейся на утренник в доме сумасшедших. Если темный не сойдет с ума приведи меня, ему не будет страшно никакое кривое зеркало с новыми русскими бабками.